30. 25 декабря 1843 года. Винчестер, Англия. А потом пошел снег. Статуи в саду возле дома Ноама надели пышные шапки, но садовники не давали скульптурам красоваться в причудливых уборах, то и дело стряхивая сугробы метёлками. Авидия в темно синем платье стояла у окна столовой и, обнимая себя руками, смотрела на улицу. Тени-змейки двигались вокруг нее. Теперь они почти всегда были с ней, ведь Овидии больше не нужно было прятаться и скрывать их. Дни были бесконечными. После праздника Ёль время как будто остановилось. Вернув к жизни Ноама, Авидия с помощью левитации перенесла его в академию. Эндора, Шарлотта и группа дезертиров помогали ей. Когда Ноама положили на землю, он даже смог открыть глаза, но вскоре потерял сознание в конец обессиленной событиями последних дней и ритуалом возрождения. Потом Овидия подошла к озеру и вытащила оттуда тело Алазны. Страшная рана в груди провидицы была совсем свежая, как будто ее только что нанесли. И, чтобы не разрыдаться, Авидия старалась не смотреть на нее. Алазны отнесли в небольшую комнату, где все уже было готово, чтобы отдать последнюю честь погибшей. Ее положили на стол, накрыли белой скатертью, а вокруг расставили свечи. Завтра ее кремируют. У Алазны не было родственников, по крайней мере, тех, о которых она знала. Все близкие стали дезертирами, местонахождение которых было неизвестно, Поэтому необходимости в семейном склепе не было, и похоронить ее решили вместе с почетными жителями города на кладбище Винчестера, там, где в свое время упокоилась и мама Авидии. Теперь, по привычке приходя на это кладбище, каждый месяц она будет приносить цветы не на одну могилу, а на две. Пока тело провидицы готовили к погребению, ануама осматривали врачи, Авидия улучшила мгновение, чтобы оглядеться. Первым, кого она увидела, был отец. он бежал к ней странно, беспорядочно, как бегают дети, но почти никогда взрослые. Раскинув руки Авидия бросилась ему навстречу и разрыдалась. Так они и стояли. Дочь, вытирающая мокрое лицо о пиджак отца, и отец, повторяющий одно и то же, «Моя девочка, моя девочка, моя девочка, моя девочка!» Утром чувствительные собрались в зале для приемов академии. Людей переполняли эмоции, главными из которых были страх за видео и любопытство, что же на самом деле происходит. Конечно, не все из присутствующих на трибунах пришли на собрание. Многие успели убежать и, может быть, даже покинуть город. Но пройдет немного времени, и новость о случившемся дойдет до всех. Распространится не только по всей Англии, но и по всему миру, доберется до всех уголков, где когда-либо встречались чувствительные. Наконец, в зал привели опальных лидеров. Они и стали главным предметом обсуждения. Нужно было решить, что с ними делать. Дезертиры молча стояли за спиной Эндоры, как безмолвная свита, и не вмешивались в происходящее. Сама ночная ведьма тоже не подавала голоса, пока кто-то из чувствительных не проговорил. «А как насчет правительств других стран? Наверное, стоит отправить им официальные сообщения, не дожидаясь, пока до них дойдут слухи». «Я сообщу», — сказала Эндора, делая шаг вперед. «У меня есть несколько воронов». Они обучены летать на большие расстояния. Я могла бы снарядить и отправить их уже через час. «Я не против», — сказала Натали, гладя по голове детей, которые обнимались у ее ног, и с улыбкой посмотрела на Эндуру. «Если вдова нашего лидера не против, пусть так и будет», — заявил Теодор, ни на мгновение не спуская глаз с Авидии. Но была еще одна проблема — Она состояла в том, что настоящий убийца Элия, а теперь еще и Алазны, который мог бы стать еще и убийцей Ноама, если бы его не удалось воскресить. Этот настоящий убийца разгуливал на свободе и, скорее всего, находился уже далеко за пределами Винчестера. А может быть, что было ничуть не лучше, бродил по улицам Винчестера или даже прятался где-то в темных уголках Академии. Было решено собрать патрули с чувствительных, включая всех дезертиров, чтобы тщательно обследовать город в ближайшие два дня. Эндора пообещала присоединиться к ним, как только отправит воронов с сообщениями для правителей других стран. Что касается чувствительных, то Авидию даже забавляло наблюдать, как менялось выражение их лиц, и как еще недавно, преданные своим лидерам, они начинали испытывать к ним полное отвращение. Правицы, которые присутствовали на собрании, сделали то, что должны были сделать с Овидией, если бы история пошла по плохому сценарию. Они проникли в разум лидеров. Никто не испытывал к испытуемым жалости, но детей, включая Доротею и Генри, на всякий случай увели в другую комнату. Зал заполнили резкие неприятные звуки, но черную ведьму и ее союзников это не смущало. А родители Шарлотты, вообще не отрываясь, смотрели на Галуса, как будто даже наслаждаясь его страданием. И только когда провидцы заглянули в голову каждого из лидеров, те признали свою вину. Началась суматоха. Все бросились к овиде и начали извиняться. Но девушка отвечала всем одно и то же. Сейчас не время поминать прошлое. Сейчас главное найти Харви, достойно проводить Алазны и решить, что делать с оставшимися лидерами. Это была долгая утомительная встреча, в конце которой Авидия чувствовала себя совершенно опустошенной. Когда все закончилось, она направилась в комнату, где чувствительные занимались состоянием Ноама. У порога она пересеклась с Фрэнсисом. Он выходил оттуда, вытирая руками заплаканное лицо. Авидея поклонилась ему, выражая свое почтение. Фрэнсис сказал, что Ноам еще спит, а кивнула и зашла в комнату. Ноам лежал на столе, на из тряпья подушки под пледом, а Видея легла рядом с ним, посмотрела, как утренний свет льется через большие окна в зал, который когда-то, кажется, в прошлой жизни был читальным залом Академии и уснула. На следующий день Фрэнсис отвез Клинхарта домой. Авидия поехала вместе с ним. К себе возвращаться она не могла, нужно было оставаться рядом с Ноамом. Мистер Клинхард пригласил Теодора остаться у себя, пока патруль разыскивает Харви. Впрочем, эти поиски не увенчались успехом. Ни на первый, ни на второй день следов Харви не обнаружили. Но Авидия знала, что Эндора на этом не успокоится, Такого предательства она никогда и никому не прощала. Тем временем вороны ночной ведьмы доставили сообщение, и правители нескольких стран предложили немедленно организовать встречу с английскими коллегами. Фрэнсис и Теодор выдвинули свои кандидатуры. Опальные лидеры были заперты в темнице. Их судьба должна была решиться через несколько дней. Для правителей других стран самым впечатляющим были, конечно, новости о силе Овидии. Именно это заставило их прибыть в считанные дни. Правда, то обстоятельство, что они прилетели на метлах, несколько покоробило Овидию. Ей казалось лицемерным, что в то время как одним полностью запрещают что-то, другие это делают просто потому, что они правители. Наконец, четыре дня спустя после рокового рассвета, который изменил все, наступил день международной встречи. В то утро Овидия чувствовала себя ужасно измученной. Когда позади послышались голоса, девушка обернулась и увидела своего отца в сопровождении Фрэнсиса Клинхарта. Теодор подошел к дочери и осмотрел ее с ног до головы. ⁇ Я в порядке, пап, как ноам? Стабильно? ⁇ Он все еще спит, но его состояние ровное, цвет лица стал лучше, ответил отец. Кстати тут с тобой хочет поговорить мистер Клинхард, ты не против дорогая. А видя еле заметно нахмурилась, кивнула и с выжидающим видом обернулась к отцу Ноома. Ее собственный отец тем временем слегка поклонился, и будто торопясь оставить их наедине проговорил. «Пойду проверю, готова ли комната для совещаний». И, чмокнув дочь в висок, вышел. «Забавное у вас отношение с моим сыном», — начал Фрэнсис, подходя к окну. Я, видя, последовала за ним, сохраняя, впрочем, небольшое расстояние. Ну а мы и его отец были одного роста. Странно, что она не замечала этого раньше. И в профиль тоже были очень похожи. Только Ноам не унаследовал отцовских темных волос, а светлые медовые глаза ему явно достались от мамы. Авидия часто спрашивала себя, какой была эта женщина, и сейчас, в очередной раз, ей захотелось узнать ответ на этот вопрос. «Я не очень понимаю, о чем вы говорите, сэр», — сказала Авидия. «Много лет назад, когда ваша история только начиналась, я не был против». «Да, вы были совсем юны, но Ноам проявлял такую настойчивость». Авидия проглотила боль, подступившую к горлу, и силой сцепила руки перед собой. Фрэнсис заметил этот жест. «Конечно, я был удивлен, что все прекратилось так внезапно. Но я уважал решение обоих. Тем не менее, вы должны знать, что мой сын все еще любит вас». «Я знаю, сэр. Он сам мне в этом признался». Фрэнсис сделал шаг по направлению к Овидии и внимательно посмотрел на нее. «А вы?» не змейки вокруг Овидии застыли, приняв состояние боевой готовности. Вы спрашиваете, влюблена ли я в вашего сына?» «Я вижу, вы начинаете понимать суть этого разговора, мисс Уинтерсон. Авидия сделала шаг вперед, и волну адреналина, которая охватила ее в начале разговора с Фрэнсисом, сменил поток ярости и гнева. Меньше пяти дней назад я спасла жизнь вашему сыну, я вырвала его из лап смерти, оживила, когда он уже был мертв, и отдала за это часть себя. И после этого вы спрашиваете, люблю ли я его? Какие еще вам нужны доказательства? Полагаю, что ваши романтические стандарты слишком высоки для этого бренного мира. Что-то изменилось в лице Фрэнсиса. Губы его начали складываться в улыбку, и он кивнул, скорее себе, чем Овидии. Я бесконечно благодарен вам за это. Надеюсь, вы будете хорошо присматривать за ним, и когда он проснется, ему будет хорошо. Авидия открыла рот, пытаясь что-то ответить, но не находя подходящих слов». И в этот момент в комнату вошел ее отец. Все готово, сказал он. Фрэнсис предложила Виде руку, и все трое вышли из комнаты. По пути в зал для совещаний Теодор бросил на дочь вопросительный взгляд, но та дала понять, что расскажет обо всем чуть позже. Обсуждение было в самом разгаре, а Виде осмотрела присутствующих. Все говорили громко, перебивали друг друга. Главным предметом спора был вопрос, станет ли английское общество лучше, если останется без лидеров. «Это заставит и другие общества и страны пройти по тому же пути», — кричал ирландский правитель Калум, стуча кулаком по столу. «Я не вижу в этом ничего плохого», — отреагировал представитель Шотландии Эван. Все правители, кому отправило сообщение Эндора, уже были в курсе происходящего. Но доехали до Винчестера пока только лидеры ближнего зарубежья. Когда в зал вошла Авидия, все шумно приветствовали ее, но она не выказывала и намека на смущение и вошла в зал с высоко поднятой головой. Шел второй час совещания, трижды подавали чай, и Авидии даже пришлось попросить что-то из еды, потому что становилось уж совсем поздно, а общего решения все так и не находилось. Положение осложнялось еще и тем, что не все правители присутствовали на встрече, и приходилось ограничиваться решениями, которые совместно примут представители Ирландии, Шотландии, Франции, Испании и Италии. Впрочем, Авидия ожидала, что в какой-то момент остальные тоже прибудут. «Вы хотите нарушить правила, которым наше общество следовало на протяжении трехсот лет», — гневно восклицал Калум. «Диозес дадме пасиенсья! Боги, дайте мне терпение!» Авидия обернулась, услышав незнакомые слова, но язык узнала — испанский. Президент Испании Мерседес, черноволосая женщина с карими глазами, с раздражением наблюдала за присутствующими. После этого она громко, на грамотном английском, но с чуть заметным испанским акцентом сказала «Я поддерживаю предложение Англии». Манера говорить ее была твердой и царственной. «Мы не должны никому навязывать, в какой манере кому править. Каждое общество само должно решать, обращаться ему к помощи лидеров или нет». «Я думаю, нам следует сделать небольшой перерыв», вмешался Фрэнсис Клинхард. Теодор кивнул, поддерживая коллегу. «Да-да», — сказал он, — «все очень устали». Пользуясь возможностью, Авидия быстро выскользнула из комнаты и побежала по бесконечным коридорам огромного дома Клинхартов. Она никогда раньше не была тут, но ну а теперь ей было понятно, почему тогда, во время поездки в Лондон, Нуам так настойчиво отказывался от того, чтобы она компенсировала ему расходы. Этот дом буквально излучал богатство. Поместье Клинхарта было огромным, Пытаясь посчитать комнаты, девушка сбилась со счета. Несколько слуг увидели, как она пробегает мимо, и поклонились. Каждый член общества знал, кто такая Авидия, и даже те, кто не видел ее в лицо, безошибочно определяли ее по змейкам, которые теперь сопровождали девушку почти всегда. Наконец, в конце коридора Авидия наткнулась на комнату. Маленькую и уединенную, идеальную для того, чтобы спрятаться там и немного перевести дух. В комнате горел камин, на полках стояло множество книг. А еще там были музыкальные инструменты, фортепиано, две скрипки, несколько флейт и арфа. «Музыкальный класс», — догадалась Авидия. Она закрыла за собой дверь и только тут смогла выдохнуть подошла к большому окну, села на подоконник и принялась смотреть в сад. Напряжение, которое копилось в ее теле и сознании все последнее время, так и не проходило. Она взглянула на свое отражение в стекле и увидела, как вокруг нее шевелятся тени змейки, и грустно улыбнулась. В сознании по-прежнему вставали образы Вейн, фести и Альбион. Она вспоминала, как те медленно исчезали, спасая Ноома. И на глаза наворачивались слезы. Она никогда не увидит их больше. Авидия приложила руку к груди и почувствовала, как тени окружают ее, образуя почти сплошной щит. Когда Ноам проснется, когда почувствует себя снова частью этого мира, чувство вины поглотит ее окончательно. Откуда бралась эта вина? Авидия понимала, что спасла Ноама, и это должно было вселять в нее гордость, не вину, но все равно чувствовала себя ужасно виноватой от того, что не сделала большего, и интенсивность этого чувства была почти такой же, как после убийства Элии, когда она беспомощно держала его окровавленное тело у себя на руках. И тогда Авидия пообещала себе кое-что. Она пообещала, что никогда не забудет имена детей Анжелики, своих маленьких помощников — Альбин, Вергилии, Фестуса, ее верных помощников. И не просто не забудет, а расскажет всему миру о том, кем они были и какую жертву принесли ради спасения мира и сохранения магии. Пока Авидия думала обо всем этом, взгляд ее упал на фортепиано. Крышка была открыта, на клавиатуре лежала партитура. Авидия села за инструмент и задумчиво провела по клавишам. «Ты знала, что кроме меня на этом фортепиано больше никто не играет?» Тихонько спросил кто-то за спиной Авидии. Девушка вздрогнула, но обернуться не решилась. Она слишком хорошо знала, кому принадлежит этот голос. «И что ты теперь собираешься делать?» Спросила она, продолжая сидеть спиной к собеседнику. Накажешь меня?.. Послышались шаги, а через секунду она почувствовала у своего уха легкое дыхание и нежные руки Ноама, которые бережно положили ее кисти обратно на клавиши. Черная ведьма ощутила тепло, которое исходит от него. Настоящее живое тепло настоящей жизни. И с радостью наблюдала, как нарастает сладкая, щемящая боль у нее в груди. Накажу тебя, что ты такое говоришь? Ты вырвала меня из лап смерти, моя черная ведьмочка. И только тогда Авидия обернулась и посмотрела на Ноама. У него были темные круги под глазами, спутанные волосы и неряшливая щетина, но он улыбался и эта улыбка была куда важнее изможденного, всклокоченного вида. Провидец прижал к себе голову девушке и прошептал. «Любовь моя!» «Да, Ноам!» — ответила та едва слышным шепотом. «Это я, твоя Ови, это я!» «Я чувствовала, как твое сердце остановилось под моими руками», — продолжала Овидия, наблюдая за каждым жестом Ноама, за каждым его движением. Словно боялась, что отведи она от него взгляд, он превратится в призрака, болезненное напоминание о том, кого давно нет в живых. «Я здесь», — прошептал провидец. «Я здесь, Ови. Там было так много крови», — пробормотала Овидия, импульсивно сжимая его рубашку. Но он почувствовал силу и отчаяние одновременно. Благодарность к девушке, которую любил, и страх за нее охватили его. А видя моментально считала его состояние. Тени змейки полетели к Новому и сформировали щит вокруг него. Я физически ощутила, как твоя жизнь уходит из тела, как твоя энергия улетучивается и покидает этот мир. Я все это чувствовала: твой последний вздох, твой остановившийся взгляд. «Я видела, как ты умер, Ноам!» Слезы потекли по лицу девушки, и Ноам наклонился к ней, чтобы осушить их своими губами. И вот тогда, в тот момент, я поняла. Я поняла, что готова сделать все, чтобы вернуть тебя. Авидия смотрела на Ноама, но на самом деле не на него, а куда-то сквозь или внутрь себя. «Я готова была пойти на все ради тебя, придать свою душу, свою сущность». Девушка закрыла глаза, пытаясь вернуть себе самообладание, но слезы продолжали стекать по ее щекам. «Хочешь, открою тебе один секрет?» Нуам отстранился и посмотрел на Овидию, аккуратно вытер слезы с ее щек, и его длинные пальцы пропитались болью его возлюбленной. «Я был готов сделать то же самое, когда Харви похитил тебя. Я сказал себе тогда, что готов обогреть руки кровью ради тебя». Так что я совсем не такой светлый человек, как может показаться Овидия. «Я тоже Клинхард», — сказала Овидия, переплетая свои пальцы с пальцами любимого. «Но мне за это совсем не стыдно». Но он улыбнулся, и Овидия показалось, что это была одна из самых чистых и искренних улыбок, которые она когда-либо видела. Девушка поднесла руку к груди любимого и почувствовала то, что так давно хотела почувствовать — биение сердца. Тук-тук, тук-тук. Сердце Ноама билось быстро и горячо, и Овидии на мгновение показалось, что эти удары проникают сквозь ее руку и достигают ее сердца, заставляя его биться сильнее. «Нервничаешь, что я так близко, Клинхард?» В голосе Овидии послышалось кокетство. Несмотря на боли, на слезы, это все еще была она, его Овидия. «Если я когда-нибудь умру, то причиной этого станет сердечный приступ, вызванный твоей красотой, моя крошка». Девушка рассмеялась, и радость ее передалась Ноаму. Провидец прижал ее к себе, и они закружились, как в танце, под какую-то беззвучную музыку — «Самую прекрасную музыку на свете». А потом они остановились, и время будто вместе с ними. Ноам посмотрел на Овидию, взял ее лицо в свои руки и прошептал. «Моя богиня, моя императрица, будь твоим мое призвание. Возьми мою жизнь и делай с ней все, что захочешь». Авидия прислушалась к себе. С одной стороны, ей хотелось принять этот дар, с другой, она сама готова была предложить ему то же самое, чтобы все, чем она была, принадлежало ему, только ему. Но выразить это именно так, как она это чувствовала, она не смогла, поэтому она произнесла только: "Мои губы твои". Но он улыбнулся и прижался своими губами к ее губам. Они слились, как сливаются два весенних ручейка, в едином мощном потоке. А в те короткие мгновения, когда Ноам отрывался от гуповидии, чтобы сделать вдох, он повторял «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя».